Подле двух округов, из которых один называется «Сапикий», а другой «Эпископий», есть тоже производящий сыпь-источник, а также в области Челяперт, в округе Среха-Баракс. Очевидно, Константин описывает здесь вулканические грязи и источники Таманского полуострова и соседнего Кавказа. Незаметно, однако, чтобы эти источники были известны в то время своими лечебными свойствами – так как Константин знает о них только то, что они для питья не годятся, ибо производят во рту сыпь. Интересны некоторые местные названия, здесь приведенные. Представляем объяснение их знатокам кавказских языков и обратим внимание только на слово сапокси, Следующее затем название «сапику» может быть происходит от одного с ним корня. Предложим вопрос Не если это слово в несколько искаженной передаче славянское сопки, то есть именно вулканы, извергающие из себя грязные потоки, далее девять разноцветных источников где-то за Таманским полуостровом и на западном конце Кавказа, это число не находится ли в какой-либо связи с названием Девяти хазарских климатов, о которых Константин упоминает в десятой главе того же сочинения. Хазарские климаты или округи надобно различать от климатов греческих, которые лежали в юго-восточном углу Таврического полуострова, по соседству с Херсонской областью. Мы говорим, надобно их различать, потому что у Константина иногда упоминание о них довольно сбивчиво. Например, в одиннадцатой главе он говорит, что алани могут преграждать хазарам путь в Саркел, климаты и Херсон. Здесь под климатами в географическом смысле могут быть понимаемы те и другие, если взять в расчет, что те и другие лежали между Саркелом и Херсоном. Но соображаясь с внутренним смыслом, надобно здесь разуметь климаты хазарские, о которых Константин говорит в предыдущей главе. В этой последней он объясняет, что девять хазарских округов лежат по соседству с Аланией. И если Алани подвергали их опустошениям, то наносили тем большой вред хазарам, так как из этих девяти округов хазары получали все нужное для жизни. Очевидно, область этих округов лежала в западной части Кавказа около Кубанской дельты, то есть там, где находились упомянутые выше девять источников. По-видимому, то была часть Зихии и Папагии, подвластная собственным хазарам то есть косогам или черкесам-кабардинцам. Эта, в сущности, небольшая область была дорога для них, ибо, по словам Константина, отсюда они получали все нужное для жизни. Это все нужное, конечно, доставляло им торговля с греками и русо-болгарами при помощи гавани азовских и черноморских, из которых товары шли в Хазарию при посредстве области, прилегавшей к Кубанской дельте. Кроме греческих тканей и металлических изделий, они получали отсюда хлеб и рыбу. Последняя особенно в изобилии ловилась в кубанских лиманах. Так Феофан преимущественно указывает на булгарскую рыбу ксист, а Константин – на берзитик. По весьма вероятному мнению господина Бруна, это одна и та же рыба, но он не мог узнать, какая порода тут подразумевается. Берзитик ловился именно в Карагуле – то есть в северном рукаве Кубани. А страна, прилегавшая к этому рукаву в те времена, может быть, еще не была отвоевана русами от хазар. И, следовательно, обитавшая здесь часть черных болгар еще платила дань хазарам. И, конечно, платила естественными произведениями. Вот почему в случае опустошения аланами девяти округов хазарам грозил голод. Это известие подтверждает нашу мысль, что тут надобно разуметь хазар кавказских, а не волжских. У последних, по известию Ибн Фадлана, главной пищей служили рис и рыба. Но рыба снабжала их Каспийско-Волжская ловля. И рис они получали или от ближайших покоренных племен, или от торговцев, особенно восточных. Одним словом, нет вероятности, чтобы волжские хазары питались хлебом и рыбой, доставшимися с в Кубани или с Западного Кавказа. По всем признакам Константин не имел ясного представления о положении в разных частях хазарского государства. Он смешивал хазар волжских с черкесами или кавказско-крымскими. Его известия могут быть отнесены по преимуществу к последним, тогда как арабские известия того же века относятся преимущественно к первым.